«Жажда мести». «Гург нашел вход, господин!» — радостно сообщил Бург. «Шахта на острове Пса!» — сообщается с подземельем. Отряд Острова Бесов спустился туда почти полностью. К сожалению, мы не можем взять с собой ничего, кроме стрелкового оружия. «Пусть туда спустится еще минимум три отряда!» — приказал правитель. «Одолеть хозяина фарватеров будет не так-то просто!» «С тому же, как я понял, с ним земляне!» «Только двое», — ответил Борг. «Бешеный пёс. Похоже... Похоже, тоже где-то в подземелье, но пока он вряд ли пробрался к своим. Там слишком разветвлённая система тоннелей. Наши солдаты осваивают её довольно медленно». «Они подвели туда киберполе?» «Они создают его по мере продвижения». «Хорошо. Правитель энергично потёр ладони. Я хочу взглянуть на всё собственными глазами». «Господин...» Лейтс сделал шаг назад и почтительно поклонился. Мы прошли уже 14 километров, но пока никакого логова не обнаружили. Есть проблемы? Нет, на этот раз почти никаких проблем, только крайне запутанная сеть ходов. Настоящий лабиринт. Киберполе помечает верные тоннели специальными лампами, но это происходит после того, как мы проверяем все норы буквально на ощупь. Четверо солдат пропали, скорее всего заблудились. Найдутся, вмешался в беседу Зайнулин. «Вам, товарищ правитель, этот хозяин фарваторов нужен живьем или как?» «Или как?» — пристально рассматривая наглого землянина, ответил правитель. «Но вы вряд ли сможете его убить». «Он бессмертный?» — иронично прищурясь спросил Зайнулин. «Нет». «Тогда следите за оперативными сводками». Землянин самодовольно ухмыльнулся не «Я тут попутно вскрыл один тайничок, о котором товарищ Лейтсу...» «Упрятал имущество моих э, бывших соратников». Землянил, землянин снял с плеча оружие и любовно погладил его выроненный ствол. Правитель перевел взгляд на винтовку Зайнулина и тоже улыбнулся. «АКС-74У», — опережая комментарии инструктора, определил государь, — «я должен прослезиться». «Мне плевать, Зайнулин, чем вы вооружитесь, хоть арбалетом. Главное, найдите противника и постарайтесь сообщить о месте его дислокации лично мне». А что касается выбора оружия, дело не в том, какой винтовкой вы обладаете, импульсной или огнестрельной. Дело в самом оппоненте. Я знаю, что вы и ваши ребята хороши, даже отличные воины. Но он, воин абсолютный, тягаться с ним может лишь кто-то того же уровня. Помните это, инструктор, и не лезьте в драку, ваша задача выследить его и только». «Разберемся», — упрямо наклонив голову, ответил Зайнулин. «Борг будет на связи постоянно», — вновь обернувшись к Лейцу, сказал правитель. «Докладывайте ему обо всех изменениях. Если потребуются еще люди, не стесняйтесь». «Слушаюсь, господин». Пока Лейц в очередной раз кланялся, фантом правителя исчез. «Но это какие мы загадочные», — кривляясь, фыркнул Зайнулин. «Абсолютный воин, с которым может справиться только такой же урод». «Что, интересно, господин правитель лично?» «Тебя предупредили», — заметил Лейц. «Но никто не запретил тебе попробовать. Если у тебя есть запасной позвоночник, повстречайся с хозяином фарватеров сам». «И встречусь». Землянин презрительно сплюнул Лейцу под ноги. «Не таких заваливали». «Это тебе не девок потрошить». Лейца при виде землянина уже откровенно тошнила. И потому удержаться от этих слов он просто не смог. «Что ты сказал?» Зайнулин схватил инспектора за воротник и притянул к себе, уперев при этом в живот Лейца ствол автомата. «Повтори, козел, что ты там проблеил!» Примерно десять винтовок тотчас были направлены в голову разбушевавшегося землянина, но Лейц предупреждающий поднял руку и, покосившись на подчиненных, отрицательно покачал головой. «Повесь железку на плечо и отправляйся командовать своей разведгруппой», спокойно приказал инспектор, глядя Зайнулину прямо в глаза. «Психа, ты можешь разыгрывать с кем угодно, только не со мной». Землянин отпустил одежду лейца и, демонстративно расправив его помятый воротничок, ухмыльнулся. «Ладно, инспектор, поговорим как-нибудь потом». Повесив автомат на плечо, он обвел ироничным взглядом настороженно не опускающих винтовки солдат и показал им кулак, резко ударив при этом левой рукой по локтевому сгибу правой. Кроме лейца смысл подобного жеста не знал никто, но то, что это было оскорблением, поняли все. «Шеф, прибыли еще два больших десантных транспорта, отряды острова Медуз и побережье скелетов», — доложил с поверхности гурк. «Первый уже высадился». «Все в катакомбы», — нервно приказал Лейтс. «Сам тоже подтянись, есть небольшое дельце». «Как бы нам не задеть друг друга», — капитан субмарины озадаченно взглянул на боевой экран. «17 подводных кораблей на таком мизерном участке запросто могут снести друг другу все надстройки». «Я верю в ваш профессионализм», — гурка фамильярно хлопнул капитана по плечу. «Старший инспектор Лейтс тоже». «Разве нельзя было изучить этот пролив со спутников?» «Спутники смотрят строго вертикально и не видят пещеру или полутеней», — ответил Гурк. «К тому же излучение слишком яркое». «Что вон там за холмик?» «По-моему, это просто неровность дна. Сверху», — многозначительно сказал инспектор. «А теперь давайте опустимся чуть ниже и посмотрим на объект в боковой, так сказать, проекции». Подлодка погрузилась на несколько десятков метров, и заинтересовавший Гурка холмик превратился в слегка подёрнутый песком космический корабль. «Вот видите?» — инспектор удовлетворённо щёлкнул пальцами. «Штурмовик!» «Будем поднимать его на поверхность?» — оживился капитан. «Чуточку позже», — Гурка поднял головой. «Сколько у вас водолазов?» 20 ответил командир корабля. «Оружие для подводного боя имеется?» «Конечно». — капитан покачал головой. — Но на такой глубине людям будет трудно даже двинуться с места. Глубоководные скафандры крайне неудобны. К тому же вряд ли мои матросы будут в восторге от идеи попасть под прямые лучи зеленого огня. «Им придется оставить собственное мнение на борту корабля», — сурово заявил Гурк. — Война пока не окончена, и приказы командования не подлежат обсуждению. — Да, но никаких «но». Сам, удивляясь своей жесткости, гурк ударил ладонью по столу. Светофильтры лицевых щитков включаются на максимум. Водолазам не будет угрожать почти ничего. Минимальная доза облучения всего лишь немного изменит рисунок их биополей. Если кто-то из них не был коренным островитянином, то теперь им станет. Говорят, что рыбаки, живущие на ближайших островах, не могут иметь детей. По-прежнему недовольно пробурчал капитан. «Скорее, не хотят», — отмахнулся Гурк. «Вам придется отдать приказ, капитан. Засада рядом со штурмовиком будет для врага большой неожиданностью, и потому я не предвижу заминок. Напасть, скрутить, доставить на борт корабля троих или четверых человек — все, что требуется от ваших ребят». «По-моему, не слишком трудоемкая операция. там уже имеется один утешающий нюанс. Если подземная операция пройдет успешно, подводной возможно, не состоится». «Будем надеяться», — командир вздохнул. «Ведь Фортуна все еще с нами». «С нами, с нами», — заверил его Гурк. «Хотя и с ними тоже».